Заключение. Как вы убедились, серийные убийцы сложное создание, охватывающее широкий спектр личностей, характеристик, рас, полов и сексуальных ориентаций. Озабоченные девианты, социопаты, движимые яростью, заблуждающиеся психотики, живущие в своих чудовищных фантастических мирах. Серийные убийцы бывают самыми разными. Что мы поняли? Психопаты не обязательно жестокие убийцы. Некоторые маньяки совершают зверские поступки по вполне обыденным причинам. Каннибалы едят людей, чтобы избавиться от чувства одиночества. Нераскрытых убийств гораздо больше, чем раскрытых. В настоящее время на улицах городов разгуливают серийные убийцы. И конечно же, будьте осторожны, встретив на пути водителя грузовика. Некоторые из приведенных выше сведений уже известны истинным любителям преступлений. Однако мы тщательно изучили все доступные материалы, обнаружив множество малоизвестных фактов, которые станут новостью даже для самых преданных поклонников криминалистики. На самом деле, часть информации, приведённой в книге, перепечатана впервые за последние десятилетия, а некоторые лакомые кусочки – спрятаны в давно потерянных газетных статьях или СМИ. И, конечно же, мы призываем вас глубже изучить любые интересующие темы. Существует множество неизвестных мелочей, которые еще предстоит раскопать. Цель книги – не гламуризация или прославление серийных убийц, не сенсация их преступлений и не использование трагедий их жертв. Факт остается фактом. Серийные убийцы привлекают нас по множеству причин, И многие люди стремятся понять их по своим личным соображениям. Искаженные умы непостижимы и непознаваемы для любого рационального человека. И именно это привлекает нас к человеческим монстрам. Серийные убийства находятся на крайнем рубеже человеческого опыта, что, естественно, притягивает любопытных. Все вышеперечисленные факты сопряжены с трагедией других людей. И мы просим вас относиться к поднятым темам с должным уважением. Это не те истории, которыми можно злоупотреблять. Это события, которые нужно обдумать и извлечь из них уроки. Без этих невинных жертв подобные книги были бы невозможны. Поэтому мы призываем читателей почтить память погибших. Мы надеемся, что в книге вы нашли для себя что-то интересное. Будь то изучение психопатического сознания, детей-убийц, людоедов, преступников, вдохновленных произведениями художественной литературы, или что-то еще. Мы скорбим по всем жертвам, пострадавшим от рук монстров-убийц, упомянутых в книге, и надеемся, что наши читатели смогут почерпнуть для себя знания, чтобы их не постигла та же участь».